Назад ведуна приволокли, когда уже стемнело. Ходить он действительно не мог. После многочасового избиения ноги ничего не чувствовали до колен. Махмуд поставил в изголовье топчана миску кураги и кувшин с водой. — Надумаешь, барюха, набить тебе хватит. Но Олег при взгляде на еду опять вспомнил мертвый взгляд Дарамилы И отвернулся. Новый день ведун провел у пруда с задранными на край ступнями. Возле лица его стояли две миски с водой и розовато-оранжевой полупрозрачной курагой. Белей Паша, несколько раз переставляя русские слова, повторил, что если он хочет избежать наказания, то должен все это съесть и выпить, после чего дал знак слугам. Они лупили пленника по ступням около получаса, потом куда-то ушли. Вернувшись, глянули в миску, опять начали стучать по ступням. Затем их послали по каким-то делам, но вскоре они вернулись, взялись за палки, опять ушли. Олег же лежал, глядя на светлую полоску, под створками ворот и ждал. Во рту у него было сухо, как в пустыне. Язык не шевелился, мысли тоже путались, в животе поселилась и никуда не уходила острая резь, сердце, несмотря на жару, стучало через раз. Это означало, что скоро уже конец, скоро, совсем скоро. И наконец он увидел, как от пород двора к нему идет Мара, прекрасная, как ангел избавления. В этот раз ее волосы были аккуратно собраны на затылке и заколоты золотой шпилькой с двумя рубинами. Платье было бархатное, алое, которое плотно облегало стройное тело, совершенно не соответствуя здешним модам. Богиня смерти обошла середина, присела на край пруда и вскинула руку, над которой закружился золотистый вихрь, превратившийся в костяную чашу с тонкой золотой полоской по краю. — Ты опять искал меня, ведун? — ласково поинтересовалась она. — Да, прекрасная Мара, с трудом шевеля сухим языком, ответил Олег. — Я заждался твоего прихода. — Вижу, — кивнула богиня, покачивая чашей, и, глядя на нее, а не на середину. — Вижу. Ты разочаровал меня, ведун. Очень разочаровал. Я думала, твоему слову можно верить, а? Она перевела взгляд на распластанного невольника. — Именно тебе я почему-то доверяла, хотя смертные редко помнят свои зароки. Ты помнишь, что мне обещал? Ты обещал возносить мне хвалу по пять раз в день до первого снега. И должна признаться, твои молитвы мне нравились. Но, увы, лето едва зашло за середину, а ты уже просишься в мои чертоги. Смертные, смертные, ты оказался таким же, как и все». Мара наклонилась, поставила костяную чашу между миской кураги и деревянной пиалой с водой. Но я милостиво и никогда не отказываю в глотке своего зелья тем, кто тянется к моей чаше. Я понимаю, человек слаб. Ты можешь сделать свой глоток, ведун, коли больше ни на что у тебя не осталось ни воли, ни сил. Ты не поверишь, но люди молят меня о спасении жизни Даже реже, чем о смерти. Наверное, я смогла устроить мир вечного блаженства Куда лучше, нежели великий сварок, мир живых. Ты пей, пей, я не стану мстить тебе за обман. Я, просипел Олег, Потом поднял голову, ткнулся ею в жидкость, сделал несколько глотков, промачивая язык и горло. Я никогда не нарушаю своих обещаний. Сказал, значит, сделаю. Смертные слабы, ведун. Слабы, но их воля ни в чем не уступает воле богов. Ты хочешь сказать? что намерен доказать свое утверждение?» — приподняла брови ледяная богиня. «Ну-ну, хотелось бы верить. Тогда, тогда до встречи, ведун. Твой зарок дан до первого снега. Я приду за тобой, когда на лицо твое упадет первая снежинка, ведун». Она поднялась и пошла через двор. Рассеиваясь на ходу в знойном воздухе. Середин ткнулся лицом в миску, допил остатки воды, Потом сжевал сушеные абрикосы и уронил голову между опустевшими емкостями. Кто-то вдруг начал громко звать хозяина. «Белей, Паша, смотри, он все выпил и съел». Не знал, что русы понимают. Только язык палки. В голосе торговца звучало явное облегчение. Отнесите его в людскую, посадьте рядом воду. Ладно. Я абрикосов с заднего двора тоже насыпьте, от них брюхо не свернется. Однако этого негодяя, чтобы взять цену, придется откармливать много дней. На два дня Олега оставили в покое, только еду и питье приносили. Впрочем, ступни болели так, что он все равно не мог толком ходить. Поэтому он лежал и смотрел в потолок, мучительно стараясь не вспоминать о девушках, и, следуя за Року, пять раз в сутки долго и старательно возносил хвалу прекрасной Маре, пытаясь говорить как можно искренне. На третье утро к нему заглянул Белей Паша в сопровождении все той же парочки. Вспомнив читанные в детстве в детективах тюремные правила, Олег поднялся для вида постанов. — Голову поклони, — потребовал торговец. Средин умело поклонился, но Белей Паше хватило и этого выражения покорности. Но он подступил рита пощупал мышцы олега заглянул ему в зубы постучал по животу костяк хороший но надобно веса нагнать и мясо Махмуд, найди ему какое нибудь тряпье дабы кожу не спалил и поставь пока колодцу у репейника да и повесь ему серьгу отоходит как свободный да господин Поклонился слуга и потянул из пояса веревочный конец. Оказалось, что опоясан он, он был не толстым канатом, а косичкой из множества переплетенных толстых шнуров, каждый в локоть длиной. Таким шнурком он смотал невольнику руки за спиной и подпихнул того к выходу. «Топай! Хватит!» — набалялся.